Глава 1 Меня зовут Мария Черепашка. Не смейтесь, это проблема всей моей короткой, но полной впечатлений жизни. Мало того, что родители решили меня назвать Маша. Давайте считать это моей личной болью в совокупности с моими покалеченными тараканами, которых я ежедневно подкармливаю у себя в голове. Я ничего не имею против других, Маш. Имя может идти и очень подходить человеку. Но я и... Маша? Ребят, кроме шуток, где я и где это имя? Машка. Мой школьный комплекс с огромным шрамом, проходящий сквозь все школьное детство, именовался не иначе, как Машка-какашка. И мне с этим жить. Хотя, если подумать, с моим именем жить еще можно. про бабушку одной моей одноклассницы зовут Троллибузина. Родители были фанатиками, в расшифровке это звучит так. Троцкий, Ленин, Бухарин, Зиновьев. Но ведь и фамилия у меня «Мама, не горюй». На крайний случай я соглашалась на Марию, но никак не уменьшительно ласкательную производную. Так что получалось, с самого рождения я обречена на нечто особенное, героическое. Не каждая девушка способна вынести на своих хрупких плечах такой подарочек родителей. Не могли ничего поумнее придумать. И это звучит даже как-то угрожающе, но с надеждой на будущее. Не ахте какое, но все-таки. Учусь в обыкновенной, ничем не примечательной школе, уже в последнем одиннадцатом классе. И давно поняла одну истину. Положа руку на сердце, говорю, что с удовольствием выпорхну из ее стен. Правда, где свить гнездо на ближайшие пять-шесть лет еще не задумывалась. Если в двух словах обо мне, не сочтите меня слишком скромной. Я довольно-таки миленькая, даже симпатичная девушка. В школе пользуюсь большим вниманием противоположного пола. Да и на улице постоянно кто-нибудь настоятельно требует внимания. Особенно по весне. Мда.